от первой моей встречи с Анжеликой перед ее домом и до той критической ночи, когда она заявилась ко мне. Не умолчал ни о чем. Поскольку я уже все понимал и мог на все взглянуть как бы со стороны, спокойно смог признаться Бетси, что чувствовал я к Анжелике, признаться своим ложным, сентиментальным порыве из воскресшего прошлого и даже в последней унизительной любовной попытке, прерванной появлением Элен. Я знал, что все должно выйти на свет. Это решающий миг нашего супружества. Пока я говорил, Бетси стояла неподвижно, Глядя на меня, не села. Во мне боролись два чувства облегчение и напряжение. Облегчение от того, что срываю, обвешалую паутину лжи, и мучительное напряжение от ожидания, как все воспримет Бетси. По ней ничего понять было нельзя. Лицо стало каменным непроницаемым, спартанским, лицо нелюбимой дочери Каллингема, которая с колыбели привыкла, что все на свете против нее, и что все нужно претерпеть. Лицо ее безжалостно давало мне понять, что я, который должен был быть исключением, теперь оказался Вместе со всем этим враждебным миром против нее. И я ненавидел себя за это еще сильнее, чем если бы изменил ей на самом деле. Я собирался все рассказать тебе. После истории Селен стал сам себе противен и решил все тебе открыть, как только вернешься из Филадельфии. Но тут произошло убийство, и позвонил мне твой отец, и, не успев опомниться, я влип в историю с Альби Дафны. Понимаешь, девочка моя, понимаешь, как это до банальности просто? Мне показалось, она чуть успокоилась, и вдруг улыбнулась, отчего меня... Затопила волна неуверенной благодарности. — Бедняжка, — сказала она. — Я не бедняжка, я болван и ничтожество. Хотелось подойти, обнять ее, но было слишком стыдно, и к тому же при всем счастливом опьянении я понимал, что стоит соблюдать приличия. Я этого не мог сделать, ибо чувствовал себя недостойным. Улыбка вдруг исчезла. Взглянула на меня с неожиданной грустью. — Как это воспринял отец? — Угрожал мне всеми возможными карми Но ты сам подал в отставку? — Не дал... Ему тебя выгнать. Нет, я ушел сам. Хоть этому я рада. Ты никогда не стал бы своим среди людей, которых любит мой отец. Всегда мне было жаль тебя. Я чувствовал свою вину за это. Но твой отец никогда уже не будет помогать фонду. Полагаешь, Мне это так важно, если приходилось вымаливать у него каждый цент. Мне отец не нужен, и тебе тоже. Разумеется, отец ей был нужен. Всю свою жизнь она отчаянно пыталась добиться его любви. Но теперь ради меня была готова отречься. И, глядя на нее с невольным уважением, я вдруг подумал. «Да есть ли у кого еще такая жена?»